Десять мифов о головокружении. Миф номер один. Меня качают, шатает, заплетаются ноги, бросает из стороны в сторону. У меня головокружение. Разберемся, какое. Если состояние не сопровождается ощущением вращения предметов вокруг вас или ощущением собственного движения в пространстве. то у вас, вероятно, неустойчивость или ложное, несистемное головокружение. Сама по себе неустойчивость может быть симптомом разнообразных состояний и заболеваний от алкогольного опьянения легкой степени до поражения мозжечка или периферических нервов. Именно поэтому не стоит путать эти понятия и, соответственно, запутывать врача, который будет пытаться лечить истинное головокружение. В неврологии диагностика максимально завязана на субъективные ощущения пациента, поэтому очень важно, чтобы врач и пациент как следует понимали друг друга и называли бы одними и теми же словами одни и те же симптомы и явления. Итак, расставим точки над «и». В головокружении есть два варианта – либо системное, либо несистемное. Системное головокружение – Это, как мы уже сказали, когда у человека едут предметы перед глазами или происходит иллюзия вращения внутри головы. Когда перед глазами ничего не едет, а внутри головы ничего не кружится, но есть ощущение, что дурно, плохо, шатает, возникает такая широкая матросская походка, как при качке на палубе. Это как раз несистемное головокружение. Ничего не кружится, но есть ощущение неустойчивости. Человек может даже падать при этом, хотя никакой качки объективно нет. Неустойчивость, нарушенное чувство равновесия – вариант несистемного головокружения. Миф номер два. У меня головокружение, тошнит, рвет высокое давление. Видимо, инсульт. Скорее всего, нет. Даже совсем нет. Инсульт практически никогда не проявляется только головокружением. Меньше 1% случаев. Как правило, головокружению сопутствуют тошнота, рвота, скачки давления. Соответственно, если у вас головокружение, то это вряд ли инсульт. Хотя, к сожалению, в отечественной медицине очень часто пытаются связать приступы головокружения как раз с инсультом. Такие случаи совсем нередки, и их можно встретить по всей стране. Так, у меня на приеме однажды была пациентка, которой диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, инсульт», был установлен 16 раз, причем в разных клиниках и даже в разных городах. Пациентка, в сущности являясь здоровой женщиной 64 лет, ощущала себя глубоким инвалидом в результате множества неправильно установленных диагнозов, была вынуждена бросить работу, и ежегодно тратила очень существенные средства на лекарства, которые на самом деле не были ей нужны. Попытка же снять ей этот несуществующий диагноз не увенчалась успехом, поскольку за 10 лет она так свыклась со своим страшным диагнозом, инвалидностью и вниманием родственников, что просто отказывалась верить, что она на самом деле практически здорова и может вести самостоятельный и независимый образ жизни. Вот такая невеселая история. Итак, этот диагноз на 99% мы исключили. Вернемся к головокружению самому по себе. Тошнота и рвота действительно очень часто сопровождают истинное головокружение. А высокое давление в данном случае не причина, а следствие. Как и почему это происходит? Чаще всего головокружение говорит о поражении внутреннего уха, и вестибулярного аппарата, той структуры, которая отвечает за положение человека в пространстве. Вопреки расхожему мнению, у нас не пять чувств, а гораздо больше. Кроме привычных и всем известных – осязания, обоняния, вкуса, зрения и слуха – существует еще чувство равновесия, суставно-мышечное или киностетическое чувство, которое позволяет ощущать положение тела и его частей в пространстве, его движение и неподвижность, чувство давления, не артериального, а давление на нашу кожу. Оно как раз и регулируется рецепторами, которые находятся в коже. Это чувство нам нужно, чтобы переворачиваться во сне и не отлеживать себе конечности. Человек – очень тонко и продуманно настроенная система. Но одно из самых древних, базовых чувств, которые есть у нас – это чувство равновесия. и потеря его вызывает инстинктивный страх. А он как раз в свою очередь приводит к повышению артериального давления. Так реагирует вегетативная нервная система, не подконтрольная нашему сознанию. Кстати, на фиксации именно ее реакций построены детекторы лжи. Возможные тошнота и рвота при головокружении обусловлены тем, что в нашем мозге их центр тесно связан с центром равновесия. Поэтому его потеря нередко приводит к таким, казалось бы, неожиданным последствиям. О предвестниках инсульта мы подробно поговорим в специально посвященной ему главе. Миф номер три. Головокружение для меня норма. У меня же вертебробазилярная недостаточность. Попросите врача, который поставил вам такой диагноз, внятно объяснить значение термина «вертебробазилярная недостаточность». Так же, как и представить себе слабое кровоснабжение задних отделов мозга, которое приводит к головокружению, невозможно. Это надуманный диагноз. При постоянных или частых головокружениях надо пойти к соответствующему специалисту. Он называется «отоневролог». И занимается нарушениями вестибулярного аппарата, а также слуха, обоняния, лор-органов, когда они связаны с нарушениями в мозге и нервной системе в целом. Этот специалист проведет дополнительное обследование, которое позволит выяснить причины головокружения и поставит правильный диагноз. В подавляющем большинстве случаев истинное головокружение возникает из-за образования в лабиринте внутреннего уха маленьких камешков, которые называются атолиты. Ото – ухо, лит – камень. Они могут образовываться в жидкости – эндолимфе, которая течет по лабиринту во внутреннем ухе. Маленькие камешки – осколки атолитовой мембраны, которая представляет собой одну из важных частей вестибулярного аппарата. Эти осколки могут образовываться в результате травмы, но чаще сами по себе, без очевидных причин. Однако одного лишь образования отолитов недостаточно для развития головокружения. Они еще должны попасть в определенную часть внутреннего уха, полукружный канал. Вот тогда-то и возникает головокружение. Вестибулярный маневр, мы его покажем чуть дальше, помогает вернуть отолиты из полукружного канала в безопасное место и тем самым прекратить головокружение. Такое состояние называется доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. ДППГ. Пароксизм означает сильный приступ, а позиционное означает, что головокружение связано с положением головы. Например, пока человек держит голову прямо, никаких неудобств он не испытывает. Но стоит повернуть ее, например, налево, начинается головокружение. Именно ДППГ является самой частой причиной головокружений. Тем не менее, первый в жизни эпизод головокружения требует консультации специалиста для исключения редких причин, а также для обучения самопомощи при повторных головокружениях. Гораздо реже причинами головокружений могут стать такие состояния, как вестибулярный нейронит и болезнь Меньера. Вестибулярный нейронит – это воспаление, вызванное обычно вирусом, который повреждает вестибулярный нерв. Причем это обычный вирус герпеса, возбудитель простуды на губах, который так часто встречается у людей разного возраста. В такой ситуации тоже может возникнуть головокружение. Но как все вирусные простудные заболевания, Он просто постепенно проходит, и ничего с ним особо не сделаешь. Приходится пережидать. Иногда рекомендуют антигистаминные и противоотечные средства, которые в такой ситуации могут облегчить состояние. Болезнь Миньера – еще одно заболевание внутреннего уха, которое сопровождается повторяющимися приступами системного головокружения. В большинстве случаев Она вполне поддается медикаментозному лечению. А еще при болезни Миньера рекомендуют резко ограничить соль в пище. Вот это-то нередко и доставляет больным основные неприятности. Изредка при болезни Миньера приходится прибегать к операции, разрушению лабиринта. Это, конечно, не очень здорово, но уходят мучительные головокружения. А человек сохраняет чувство равновесия За счет второго лабиринта, в другом ухе. Также среди возможных причин головокружения – травма внутреннего уха или мозга и мигрень. Миф номер четыре. Причина моих головокружений – остеохондроз шейного отдела позвоночника. А вот и нет. Мало того, что остеохондроз – некорректный термин, так еще и механизм, по которому могло бы развиться головокружение из-за проблем в шейном отделе позвоночника, представить себе крайне затруднительно. Несчастный остеохондроз превратился в медицинского козла отпущения. Но во всем он виноват, если доктор не хочет, а скорее всего не может разобраться в сути проблемы. И что крайне прискорбно, зачастую не может он и признаться в этом ни себе, ни пациенту. Более того, диагноз остеохондроз на самом деле выгоден и врачу, и пациенту с головокружением. Врач может длительно лечить несуществующую болезнь, которая обязательно пройдет, ведь головокружение в подавляющем большинстве случаев носит доброкачественный характер, а значит пройдет без всякого лечения в течение не очень долгого времени. Обычно процесс самовыздоровления занимает от трех дней до месяца. Зато доктор в глазах пациента выглядит очень круто, ведь он решил проблему, несмотря на то, что это заняло в пять раз больше времени, чем требуется на самом деле. Пациенту же не нужно глубоко погружаться в проблематику собственного здоровья, ведь остеохондроз – это понятный, хоть и несуществующий диагноз, такой же, как у большинства ровесников и друзей. А если все, как у всех, то и бояться нечего. Тем не менее, связь между шейными болями и дискомфортом и головокружением все же существует. Представить себе боли в шейном отделе позвоночника, вызванные эпизодом головокружения, вполне реально. И вот почему, попав в ситуацию некоторой дезориентации в пространстве, когда все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом, человек инстинктивно держит голову в одном положении – чтобы хоть как-то зафиксировать окружающие вещи на своих местах. Стоит ею пошевелить, может начаться головокружение. Из-за этой длительной неудобной фиксации головы в одном и том же положении действительно могут развиться боли в шейном отделе позвоночника. Мышцы перенапрягаются. Чаще всего реально существующий болевой синдром в шейном отделе позвоночника и головокружение Две параллельные проблемы, которые не влияют друг на друга. Миф номер пять. У меня должна кружиться голова, ведь у меня синдром позвоночной артерии. Синдром позвоночной артерии – еще один диагноз свалка. На него тоже списывают все, с чем не могут или не хотят разбираться. В действительности такой диагноз встречается довольно редко и в медицинской литературе чаще обозначается как синдром лучника, ротационная компрессия или диссекция позвоночной артерии. Что он собой представляет? Это довольно тяжелое и, к счастью, редкое поражение. В силу травмы, возможно, бытовой, оставшейся даже незамеченной или серьезной. Либо в силу врожденных особенностей в шейном отделе позвоночника формируется костный выступ, который задевает артерию и может ее незаметно травмировать, провоцируя расслоение ее стенок и внутренний надрыв, диссекцию. Кровь начинает просачиваться в стенке артерии, из-за этого сужается просвет, затрудняется кровоток, и в результате из-за резкого поворота головы может произойти нарушение мозгового кровообращения. Инсульт, перед которым пациент может испытать резкий эпизод головокружения. Но здесь уже, согласитесь, проблема не головокружение, а инсульт. Результатом диссекции позвоночной артерии может стать и синдром Сикстинской капеллы, когда человек резко запрокидывает голову, чтобы посмотреть наверх. Точно так же возникает головокружение. И человек теряет сознание из-за нарушения кровотоков позвоночной артерии. Такой факт может говорить о сужении просветов позвоночной артерии. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться у врача. Примерно по такому же сценарию развивается и синдром салона красоты. Мастер приглашает клиента или клиентку вымыть голову. Ее же надо запрокинуть. И происходит то же самое – головокружение и потеря сознания. Неприятная история. я такой своей особенности человек как правило не знает пока не случится что то подобное к счастью это состояние возникает крайне редко и вероятность столкнуться с такой патологией в реальной жизни стремится к нулю миф номер шесть у меня головокружение мне срочно нужно в больницу абсолютное большинство головокружений проходит самостоятельно в течение от одного до семи суток В больнице вам наверняка будут делать кучу ненужных обследований и капельниц, которые не только не помогут, но могут и ухудшить состояние. Поскольку эпизоды головокружения имеют тенденцию к рецидивированию, повторению, таким пациентам довольно часто устанавливают диагноз «инсульт» даже в больнице. Об этой неприятной традиции мы уже немного говорили ранее. И это само по себе приводит к очень печальным последствиям. Пациент инвалидизируется, перестает работать, жить активной жизнью, убежденный, что перенес тяжелое заболевание. Случается, что человеку ставят 12, а то и 15 диагнозов инсульт. Конечно, это нонсенс. И понятно, что с таким анамнезом он просто боится передвигаться. Очень прискорбно, что такая горе-диагностика имеет место и в наши дни, особенно в регионах, где нет доступа к компьютерной томографии. Практически здоровый человек, а довольно часто это вполне молодые люди, считает, что он глубокий инвалид. Боится лишний раз дернуться, повернуться, не говоря о том, чтобы собраться в путешествие и, например, насладиться росписью купола Сикстинской капеллы. Хотя, по сути дела, он практически здоров. Разумеется, при первом эпизоде внезапного головокружения или при повторяющихся эпизодах обязательно надо проконсультироваться у врача. Как же справиться с самым частым вариантом головокружения, позиционным? Лучшее средство – вестибулярный маневр Эпли, 1980 Он нацелен на то, чтобы вывести отолиты, о которых мы говорили вначале, из лабиринта. Этот маневр проведет и покажет врач, а впоследствии вполне возможно выполнять его самостоятельно. Вот последовательность действий. Человек садится на край кушетки. Поворачивает голову вправо или влево на пять градусов. Сохраняя поворот головы, ложится на спину. Необходимо заранее предусмотреть, чтобы у него под шеей была подушка и голова оказалась запрокинутой, либо чтобы она свисала с кушетки. Поворот головы важно удержать. В таком положении остаются на минуту. Затем голову поворачивают на девяносто градусов. То есть, если она смотрела вправо, теперь она смотрит влево, под углом 45 градусов. В этом положении остаются тоже на минуту. Иногда врач при этом немного постукивает пальцами за ухом пациента, чтобы как можно быстрее перекатить отолиты. Затем голову надо повернуть еще на 90 градусов в направлении поворота головы. В нашем случае влево. Для этого, сохраняя поворот головы, необходимо повернуться всем телом на бок и задержаться в таком положении еще на минуту. Последний шаг. Сохраняя поворот головы на 45 градусов относительно корпуса, человек вновь аккуратно садится и сидит все так же с повернутой головой еще 30 секунд. Не всегда достаточно одного маневра. Как правило, его приходится повторить два или три раза. На любом из этапов может по-прежнему ощущаться головокружение. Это нормально. Если приступ головокружения случился впервые, Надо отлежаться и все же добраться до специалиста. Миф номер семь. У меня ужасно кружится голова. Я умираю. Нет, не умираете. Спокойно. Чувство равновесия – одно из самых важных и древних, базовых чувств человека. Поэтому его утрата очень болезненно воспринимается мозгом и может приводить к классическим паническим атакам. для которых очень характерен страх смерти. К сожалению, при головокружениях такие атаки бывают часто. И нередко такие приступы становятся для человека сюрпризом. Паническая атака характеризуется приступом страха, паники или тревоги и или ощущением внутреннего напряжения в сочетании с четырьмя или более из списка ассоциированных с паникой симптомов. Возможно, как сердцебиение – так и учащенный пульс. Возможно, как ощущение учащенной работы сердца, так и истинная тахикардия. Потливость, преимущественно дистальный гипергидроз, то есть потливость кистей и стоп. Озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи. Чаще всего это только внутренние ощущения без видимого дрожания. Ощущение нехватки воздуха, одышка или гипервентиляционный синдром. Причина одышки в том, что человек начинает часто и глубоко дышать, тем самым вызывая накопление в крови углекислого газа, гиперкопния, что, в свою очередь, провоцирует одышку. Получается порочный круг, который достаточно сложно разорвать. Один из наиболее действенных методов борьбы с чувством нехватки воздуха – подышать в бумажный пакет. Удушье или затрудненное дыхание. Крайне важно не пропустить истинное удушье, которое может сопровождаться теми же симптомами, что и паническая атака. Причиной удушья может быть, например, инородный предмет. Боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки. Наличие такой симптоматики требует обязательного обследования у кардиолога для исключения патологии сосудов сердца. Тошнота или абдоминальный дискомфорт. Практически никогда не бывает рвоты. Ощущение головокружения, неустойчивость, легкость в голове или предобморочное состояние. Такое состояние часто обозначают как дурноту. Головокружение носит несистемный характер за исключением тех случаев, когда сама паническая атака вызвана системным головокружением. Ощущение, что все происходящее нереально и происходит с кем-то другим. Пациент как будто наблюдает за ситуацией со стороны. Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок. Когда такие мысли направлены на причинение вреда себе или окружающим, это серьезный повод как можно быстрее обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту. Страх смерти. Именно по причине страха смерти пациенты с паническими атаками вызывают скорую помощь. Страх смерти, как и любой страх, нерационален и, соответственно, не зависит от тяжести симптомов и выраженности панической атаки. Ощущение онемения или покалывания в конечностях, чаще всего в пальцах рук. Бессонница. Пациентам с тревожными расстройствами очень часто присущи те или иные нарушения сна. Справиться с паническими атаками помогает психотерапевт. Он сможет докопаться до самых глубинных и потаенных страхов и с высокой долей вероятности избавить от них. Миф номер восемь. Если кружится голова, то нужно идти к мануальному терапевту. Он поможет. Это не совсем так. Мануальные терапевты иногда и в самом деле помогают при головокружениях. Однако они обычно сами не до конца понимают, что именно в их действиях приводит к позитивному результату. Возможно, в процессе массажа происходит некий вариант вестибулярного маневра Эпли. Однако, например, в случае с синдромом лучника, как раз мануальная терапия шейного отдела позвоночника может сыграть злую шутку. Гораздо лучше пойти к хорошему неврологу, а точнее к отоневрологу, который занимается конкретно головокружениями. У него есть специальное диагностическое оборудование, которое позволяет максимально точно поставить диагноз и определить причины головокружения. Аппаратура проверяет, как человек держит равновесие. Он встает на неподвижную платформу, которая следит за движениями его центра тяжести и помогает таким образом определить, насколько устойчиво он держится с закрытыми и открытыми глазами, считывая малейшие колебания его тела в пространстве. Затем человеку надевают специальные очки, которые записывают движения его глаз в темноте. Вестибулярный центр в мозге связан с центром взора, и при длительном головокружении возникает так называемый нистагм, то есть такое ритмичное движение глазных яблок, которое и записывает прибор. Это позволяет установить истинность головокружения. Сразу оговорюсь, эти движения глазных яблок не имеют никакого отношения к быстрому движению глаз, которые происходят во время стадии сна со сновидениями. Стабилографическую платформу придумали еще советские ученые, готовят человека к полету в космос. Важно было скрупулезно исследовать вестибулярный аппарат человека, возможность координации движений и ориентации в пространстве в необычных, неземных условиях. Несмотря на опасения ученых, оказалось, что вестибулярный аппарат очень хорошо приспосабливается к условиям невесомости. а скорость приспособления зависит от длительности и интенсивности тренировок. Таким образом, становится понятно, что одним из эффективных методов профилактики истинного головокружения является тренировка вестибулярного аппарата, в том числе и с помощью вестибулярной гимнастики. Вы ее найдете в мифе номер 10. Миф номер 9. Невролог посмотрел меня и назначил много разных таблеток. «Теперь-то я выздоровею». К сожалению, таблетки не имеют решающего значения при лечении истинного головокружения. Чаще всего достаточно выполнить уже не раз упомянутый вестибулярный маневр, он же маневр Эпли. Ведь при истинном головокружении самое главное убрать отолиты, которые раздражают эпителий лабиринта, и тогда равновесие возвращается. Некоторым образом при головокружении могут быть полезны препараты, уменьшающие тошноту, а также таблетки от укачивания. Они помогают легче переносить сам приступ, однако не обладают лечебным эффектом. Ноотропные препараты, капельницы и физиотерапия никакого доказанного лечебного влияния на головокружение не оказывают. В то же время таблетки вполне могут сами стать причиной головокружения и неустойчивости. Именно поэтому тем, кто работает на высоте, с точными приборами или управляет механизмами, следует внимательно читать инструкции к принимаемым препаратам. Отдельную проблему представляют препараты, вызывающие головокружение для пожилых людей. Ведь они могут провоцировать падение, последствием которых становятся травмы, вплоть до переломов. К таким препаратам относятся некоторые противосудорожные средства, которые могут назначаться также при сильных болях и тревожных расстройствах. Назначая пациенту в преклонном возрасте такие препараты, врач должен обязательно учитывать эту особенность. Миф номер 10. Фу, отпустила. Надеюсь, этот ужас никогда не повторится. Увы, это тоже миф. Скорее всего... Повторится. Головокружения часто повторяются. У кого-то раз в три месяца, у кого-то раз в пять лет. В этом, как видим, нет ничего ужасного, если научиться правильно с ними бороться. К сожалению, никакого четкого объяснения нет, с чем может быть связана склонность к головокружениям, если, конечно, нет очевидной причины, как, например, травмирование лабиринта внутреннего уха. Просто у кого-то образуются атолиты в силу, вероятно, генетических особенностей. У кого-то не образуются. У кого-то один эпизод головокружения в жизни. У кого-то 10 приступов в год. В качестве профилактики можно делать вестибулярную гимнастику. Это определенная последовательность движений головой. Этап номер один. Упражнение для глаз. Голова остается неподвижной. Можно выполнять, сидя или лежа в кровати. Посмотрите вверх, затем вниз. Сначала выполните упражнение медленно, затем увеличьте темп. При этом голова должна оставаться неподвижной. Повторите 20 раз. Переведите взгляд из стороны в сторону, удерживая голову неподвижной. Сначала выполните упражнение медленно, затем увеличьте темп. При этом голова должна оставаться неподвижной. Повторите 20 раз. Сфокусируйте взгляд на пальцы вытянутой руки, находящейся на расстоянии приблизительно 30 сантиметров от носа. Затем приближайте палец к носу и вновь отдаляйте. Повторите 20 раз. Этап номер два. Движение головой и глазами. наклоны головы вперед и назад выполняются с открытыми глазами сначала медленно затем быстро повторите двадцать раз наклоны головы в стороны сначала выполняйте медленно затем быстро повторите двадцать раз после улучшения равновесия повторите упражнение этапа номер два с закрытыми глазами резюме от чего же все таки кружится голова Когда мы говорим «у меня голова кругом идет», мы подразумеваем, что утрачиваем ориентацию и не в состоянии сфокусироваться на чем-то одном. Ощущаем чувство растерянности. Головокружение с медицинской точки зрения примерно то же самое. И виноваты в этом. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Атолиты – сгустки эндолимфы в лабиринте внутреннего уха, которая отвечает за чувство устойчивости и равновесия. Исправить ситуацию помогает вестибулярный маневр Эпли, описанный в этой главе. Последствия черепно-мозговой травмы или травмы уха. Вестибулярный нейронит. Он может развиться как осложнение простуды, ОРВИ. Болезнь Миньера. Вестибулярная мигрень. Вид мигрени, который сопровождается сильным головокружением, обычно непосредственно на пике боли. Перелимфатическая фистула, когда образуется разрыв тонкой мембраны и лимфа вытекает из внутреннего уха в среднее. Однако гораздо чаще людей настигает так называемое несистемное головокружение или неустойчивость, когда мир не вращается вокруг вас, как при системном головокружении, Но вы, как никогда, ощущаете шаткость своего положения и кажется, что почва в буквальном смысле уходит из-под ног. Такие вещи происходят по множеству разных причин. Острые патологические состояния часто сопровождаются ощущением дурноты, слабости, неустойчивости, потемнением в глазах, которые расцениваются часто как головокружение. Предобморочное состояние. Аритмия. Падение артериального давления. Интоксикации, в том числе алкогольная и инфекционная. Пастуральная фобическая неустойчивость. Страх падения, вызывающий специфическую шаткую походку. Поражение мозжечка. Инсульт, опухоль, гематома. Нарушение суставно-мышечного чувства в ногах. Морская болезнь. Психогенное головокружение. Своего рода результат страхов и или самовнушения. и многие другие.